Машина поравнялась со мной и притормозила. Две правые дверцы одновременно распахнулись, из передней показалась голова и спросила по-чеченски голосом Гасана. «Мага, это ты?» «А кто тут еще может быть?» Коверкая голос, ответил я и постарался изобразить радуши. «Салам, Гасан!» — Салам, мага, салам, дорогой! — лживо воскликнул Гасан. — Давай, садись, поедем поговорим. — Нет, дорогой, у тебя в машине люди, а разговоры не для посторонних ушей. Давай-ка лучше отойдем. Предложил я и напрягся в ожидании. От того, как сейчас поведет себя Гасан, зависит дальнейший ход событий. Либо он соглашается, и я аккуратно работаю по схеме варианта номер один. Либо... Либо начинаю функционировать в режиме варианта номер два. Давай, Гасанчик, соглашайся. В этот мерзопакостный вечер мне совсем не хочется никого убивать. А что у тебя в сумке? Вкратчиво поинтересовался Гасан. Сились рассмотреть мое лицо. Ты-то что, столько компромата? Все свое ношу с собой. Прошамкал я, чувствуя, как легкая грусть Наполняет мое чувствительное нутро. Не хочет отходить, гаденыш, никак и не хочет. Прощай, первый вариант. Значит, все с собой. уточнил Гассан, запуская руку за пазуху. «Точно!» — подтвердил я, разгоняя организм дыхательным упражнением и снимая сумку с плеча. «Тут хватит, чтобы целый взвод посадить». «Тогда ставь сумку на землю и положи руки на затылок», — ласково предложил Гассан, вытягивая правую руку в мою сторону. Дисциплинированно положив сумку, я направил луч фонаря на машину. В руке Гасана тускло поблескивал т.т. Из задней двери торчала чья-то небритая рожа, а в комплекте к роже — аксу с присоединенным магазином. «Что за дела, Гасан?» — обиженно воскликнул я. «Ты что, мне не доверяешь?» Погаси фонари и повернись кругом. Грубо буркнула рожа, мотнув в мою сторону стволом автомата. И медленно подходи спиной вперед. Давай. Зря вы так, ребята. Досадливо прошамкал я. Я сам пришел, никто не звал. Для хорошего дела стараюсь. Чьи-то руки... Сноровисто обхлопали меня с ног до головы. Гасан забрал сумку и мягко предложил, указав стволом на место рядом с водителем. — Давай, мага, садись. — Это все свои. Нечего опасаться. Покорно забравшись на переднее сиденье, я осторожно обернулся. Меня обыскивал водила. В настоящий момент он возвращался на свое место. агасан Забрался на заднее сиденье, потеснив автоматчика и того трое. Водила на сию секунду обезоружен, в руках ничего нет. Пока будет доставать, пройдет уйма времени. Хорошо, можно работать. А покажи количка Гюльчатай, весело потребовал автоматчик, включая фонарик и светя мне в лицо. Тут же проворный водила Рывком стащил с меня капюшон. Все трое дружно, как по команде, присвистнули. «Вот это мага!» — растерянно пробормотал Гасан. «Я только сейчас сумел рассмотреть его. Маленький, плешивый толстый и багрово лицы Совсем не похож на своего легендарного однофамильца. Ну и мага, вот так и не я себе!» Сказать в свое оправдание было нечего. На магу я действительно тяну очень слабо. Маг с такими рязанскими рожами раз-два Тем более варцев. Очень грустно, хлопцы, очень. Я ведь как хотел. Отвести Гасана в сторонку, аккуратно побаловать хлороформом и утащить к себе. в дерьмохранилище, а потом допросить, не являя своей бородатой личиной, и отпустить с миром. По тем ничтожным параметрам, каковы я он мог увязать с моей скромной персоной, меня найти было практически невозможно. Но теперь все. Теперь вы все меня увидели, и оставлять вас в живых было бы просто верхом безрассудства. «А может, у меня борода приклеена?» Глупо хмыкнув, заявил я, «А может, у меня парик?» «В нашем деле... Ой!» Это я вскрикнул от неожиданности. Автоматчик вдруг решил ускорить развязку. Впечатлившись моей пышной растительностью, он, положив оружие на колени, протянул правую руку и сильно дернул меня за бороду. «Раз!» Цепившись левой рукой в кисть автоматчика, я резко подался назад, нажимая локтем на его предплечье и выворачивая вражью руку на излом. Повинуясь принципу рычага, бородощуп дернулся вперед, наваливаясь на гасана всем корпусом и намертво блокируя его руку с пистолетом своей небритой рожей. «Шлеп!» Изогнувшись я наотмашь, Зарядил Гасану кулаком по плеши, тщательно рассчитывая удар. «В мои планы не входило надолго выводить этого дяденьку из строя». Гасан мгновенно обмяк и уткнулся лицом в курчавую шевелюру, удерживаемого мной автоматчика, рычащего сквозь зубы Аки Кугуар. Водила, успевший прийти в себя, начал судорожно рвать молнию куртки. собираясь, по-видимому, извлечь из подмышки ствол. — Поздно, батенька. Чуть довернув корпус, я мощно выбросил правый кулак вперед, целя вводили в висок. Голова водилы мотнулась, как маятник, влево, ощутимо стукнулось от стекла и замерла в конечной точке. Одновременно послышался противный хруст. Стараясь застать водилу, Я забыл про удерживаемого автоматчика и превысил допустимый угол излома предплечья. Автоматчик дико вскрикнул. Я тотчас же уткнул его рожей в грудь Гасана и, стремясь погасить приглушенный вопль, два раза коротко долбанул сверху кулаком в темечко. Дождавшись, когда автоматчик перестал подавать признаки жизни, Я отпустил его вывернутую руку и перевел дыхание. В салоне застыла мертвая тишина. Ей-богу, не хотел, хлопцы. Пробормотал я, нащупывая артерию на шее водилы. Пульс отсутствовал. Посвидетельствовать автоматчика на предмет отсутствия пульса я не стал. Такими ударами... Ваш покорный слуга запросто ломает на тренировке три огнеупорных кирпича, положенные один на другой. Выбравшись из машины, я открыл обе левые двери, забрал свою сумку и, взвалив на плечо Гассана, оказавшегося довольно увесистым, стремительным рывком преодолел расстояние, отделявшее место происшествия от школы. Чтобы затащить пленника в школьный подвал через заблаговременно выломанное окно и спуститься со своей ношей в канализационный колодец, мне понадобилось целых семь минут. Бессознательный Гассан оказался неудобен в обращении. При каждом неловком повороте его безжизненно свисающая голова стукалась по разнообразной выступы и препятствия. повергая меня в смятение, и так недолго остаться и без единственного свидетеля.